Вокруг Петиного шрама собралась порядочная кучка ветеранов, несколько секунд раздавалась, а может, противопехотные Нет. Тут и РГД может, если метрах в тридцати. Слабо за дело. На излете дураку ясно. Лимонка в пятнадцати метрах, зуб даю. Не врет. Не врет. Таково было решение жюри. «А давность, давность определите?» дотошничал человек науки. Может, он в детские отреческие годы и всего-навсего по свалкам лазал, и от врожденного любопытства незнакомые металлические предметы трогал. Ну, дорогой товарищ, с каким-то даже сожалением к ящику, сказал гвардии майор, давность два года максимум, и без биноклей видно. Не удержался и хихидничал старый рубака, заменив очки ящика более мощным оптическим средством. «Так вот», — продолжал Петя, приводя форму в порядок, — «нужно уважительно относиться к сухопутному оружию, даже если вы моряки до мозга костей. Все вы нынче видели адмирала Беркута. Это мужчина, который не бросает слов на ветер». «Грубоват, лихой моряк, но грубоват», — вклинился в Петин рассказ из открытых дверей какой-то некурящий. Физиономия его была покрыта флером мрачного юмора. «Есть немного», — согласился мой друг. Я был с ним на флагманском крейсере представителем от торгашей. Отрабатывали проводку конвоев. Не знаю почему, но в свободное время адмирал выбирал меня в собеседнике. Рассказывал о детстве. Так жил в сухопутном подмосковном пригороде, коммунальные бараки и масса тараканов. Были у них черные тараканы, прусаки и темно-красные, именуемые по науке американцами. «Мы, прусаков, не боимся», — запел на мотив Мальбрука, доктор наук, идеи которого лежали в основе многих сложных видов ракетной техники. Глядя на ящика, я еще раз убедился в одной бесспорной, но странной истине. Если мужчина оставить без надзора в коллективе, Они немедленно опускаются до возраста самого молодого и начинают озарничать и безобразничать на его уровне. Но и этого мало. Безнадзорный мужской коллектив характерен тем, что опускается еще ниже, до уровня мальчишек. Быть может, я поэтому и люблю безнадзорные мужские коллективы.